Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Шарлотта Бронте. Городок. Читает Надежда Винокурова. Глава 1. Бреттон. У моей крёстной был славный дом в чистом старинном городке Бреттоне. Дом этот уже несколько поколений принадлежал семье её мужа, носившего то же имя, что и город, где они родились — Бреттоны из Бреттона. Я так и не знаю, простое ли это совпадение, или же некий далёкий их предок был личностью столь замечательной, что его именем назвали место, где он обитал. В детстве я ездила в Бреттон примерно раза по два в год — И пребывание там всегда приносило мне радость. В душе мне был и сам дом, и его обитатели. Мне нравилось всё. Просторные уютные комнаты, со вкусом расставленная мебель, чисто вымытые светлые широкие окна, балкон, выходящий на прелестную старинную улицу, такую тихую и опрятную, что, казалось, на ней всегда царит воскресное праздничное настроение. Когда в семье из одних взрослых появляется ребёнок, ему обычно уделяют много внимания, и миссис Бреттон относилась ко мне со сдержанной, но искренней заботливостью. Миссис Бреттон овдовела ещё до того, как я познакомилась с ней. У неё был один сын. Её муж-врач умер, когда она была ещё молодой, красивой женщиной. «Мне напомнится в летах, но всё ещё красивой, высокой и стройной». Для англичанки она была несколько смугловата, но на смуглых щеках играл здоровый румянец, а прекрасные чёрные глаза светились живостью и весельем. Многие сожалели, что миссис Бреттон не передала сыну цвет глаз и волос. У него глаза были голубые и даже в детстве смотрели проницательно, а цвет длинных волос — было трудно определить точно, и лишь освещенные солнцем они становились явно золотистыми. Однако от матери он унаследовал черты лица, прекрасные зубы, рост, вернее, виды на рост в будущем, так как он еще был ребенком. И главное — отменное здоровье, а также то бодрое и ровное расположение духа, которое дороже всякого богатства. Осенью какого-то года я гостила в Бреттоне. Крёстная взяла на себя труд рассказать мне о тех родственниках, у которых мне предстояло поселиться в ближайшем будущем. Думаю, что она уже тогда ясно предвидела ожидавшие меня события, о характере которых я едва ли догадывалась, но даже смутные подозрения на возможность перемен вызывали во мне тревогу и страх перед новой обстановкой и чужими людьми. У явила я жизнь спокойную и безмятежную, подобную мирному течению полноводной реки по равнине. Мои приезды к ней напоминали пребывание персонажей романа Беньена «Путь паломника», христиана и верного, у прелестной реки, на обоих берегах которой круглый год растут зелёные деревья и простираются луга, покрытые лилиями. Жизнь моя не отличалась пленительным разнообразием и волнующими приключениями, но мне нравился этот покой. И, избегая всяческих перемен, я даже любое письмо воспринимала как нарушение привычного хода вещей и предпочитала, чтобы оно вовсе не приходило. Однажды миссис Бреттон получила письмо, содержание которого явно удивило и несколько обеспокоило её. Сначала я решила, что оно пришло из дому и испугалась, нет ли в нем какого-нибудь тревожного сообщения. Однако мне ничего о нем не сказали, и туча, казалось, рассеялась. На следующий день, вернувшись после долгой прогулки, я обнаружила в своей спальне неожиданные перемены. Помимо моей кушетки, стоявшей в занавешенной нише, в углу появилась детская кроватка, застеленная белым покрывалом, а неподалеку от комода красного дерева я увидела крохотный палисандровый сундучок. Замерев на месте, я оглядывала комнату и рассуждала сама с собой. О чем свидетельствуют эти перемены? Ответ мог быть только один. Приезжает еще одна гостья. Миссис Бреттон ждет кого-то к себе. Спустившись к обеду, я все узнала. «Со мной поселится девочка, дочь друга и дальнего родственника покойного доктора Бреттона. Девочка, это сообщили мне, недавно потеряла мать. Хотя, — добавила миссис Бреттон, — потеря эта для неё не так велика, как можно было бы ожидать. Миссис Хоум, мать девочки, была весьма миловидной, но легкомысленной и беспечной женщиной. Она не заботилась о своей дочери, огорчала и расстраивала мужа. Супруги оказались столь чуждыми друг другу, что последовал разрыв, который произошел по взаимному согласию, то есть без юридической процедуры. Немного спустя миссис Хоум, переутомившись на балу, простудилась, получила горячку и после недолгой болезни умерла. Ее мужа, человека по природе очень чувствительного, да к тому еще потрясенного недостаточно осторожным сообщением о случившемся, видимо, невозможно было разубедить в том, что излишней суровостью, отсутствием терпимости и снисходительности он ускорил ее конец. Он так упорно сосредоточился на этой мысли, что совсем пал духом, и врачи посоветовали отправить его для излечения в путешествие — а миссис Бреттон предложила взять на это время его дочку к себе. «Надеюсь», — добавила крёстная в заключении своего рассказа, «что дитя не унаследует характера своей матери, неумной и суетной кокетки, из тех, на которых, показав слабость духа, иногда женятся даже рассудительные мужчины». «А ведь, — продолжала она, — мистер Холм человек по-своему весьма рассудительный, хотя не очень практичный. Он увлечен наукой и проводит полжизни в лаборатории, где ставит опыты, чего его неразумная жена не могла ни понять, ни терпеть». «По правде говоря, — призналась крестная, — мне бы это тоже не очень нравилось». В ответ на мои расспросы о мистере Холме. Она сказала, сославшись на покойного мужа, что мистер Хоум, пристрастием к науке, пошел в своего дядю по материнской линии французского ученого. Происхождение, по всей видимости, у него смешанное французско-шотландское. Во Франции до сих пор живут его родственники, из которых иные пишут де перед своей фамилией и считают себя дворянами. В девять часов вечера послали слугу. Встретить дилежан с нашей маленькой гостей. В гостиной остались лишь миссис Бреттон и я, так как Джон Грэм Бреттон гостил в деревне у своего однокашника. Крёстная читала вечернюю газету, а я шила. Вечер был дождливый, ливень громко барабанил по мостовой, ветер был сердито и тревожно. «Бедное дитя», — повторяла время от времени миссис Бреттон, «быть в пути по такой-то погоде», «Скорее бы уж она приехала!» Около десяти часов дверной колокольчик оповестил, что Ворон вернулся. Не успели открыть дверь, как я уже сбежала вниз в переднюю. На полу стоял чемодан и несколько картонок. Около них девушка, видимо, няня, а на нижней ступеньке — Ворон, завернутым в шаль свертком в руках. «Это и есть тот самый ребенок!» спросила я. «Да, мисс». Я развернула было шаль и попыталась взглянуть на личико девочки, но она быстро отвернулась и уткнулась ворону в плечо. «Пожалуйста, поставьте меня на пол», послышался тонкий голосок, когда Уоррен отворил дверь в гостиную. «И снимите эту шаль» продолжала девочка, вытаскивая крошечной ручкой булавку и с какой-то нервической поспешностью сбрасывая с себя неуклюжие одежки. Появившееся из-под них существо попыталось было сложить шаль, но она оказалась слишком тяжелой и громоздкой для этих слабых ручек. — Пожалуйста, отдайте это хариет распорядилась девочка. — Пусть она все уберет. Затем она повернулась и вперила взгляд в миссис Бреттон. «Подойди, малютка», — сказала крёстная. «Подойди. Я хочу проверить, не промокла ли ты. Идём, ты погреешься у камина». Девочка немешкая подошла к ней. Без шали и тёплой одежды она выглядела удивительно миниатюрной. Фигурка у неё была изящная, будто точёная и стройная, а походка лёгкая. На коленях у крёстной она казалась настоящей куклой, и сходство это особенно подчёркивали нежная, почти прозрачная шейка и шелковистые кудри. Согревая ей ножки и ручки, миссис Бреттон приветливо говорила с ней. И ребёнок, сначала глядевший на неё серьёзно и пристально, начал вскоре улыбаться. Вообще-то, миссис Бретон не отличалась ласковостью. Даже со своим страстно любимым сыном она чаще бывала строга, чем нежна. Но когда маленькая гостья улыбнулась, она поцеловала её и спросила. «Как тебя зовут, крошка?» «Мисси». «А ещё как?» «Папа зовёт меня Полли». «А Полли не хотела бы остаться у меня?» «Не навсегда». Только пока папа вернется домой, он уехал, и она грустно покачала головой. Он непременно вернется к Поле или пришлет за ней. Правда, сударыня, вы уверены, что он вернется? Конечно. А Харриет говорит, что если он и вернется, то очень не скоро, ведь он болен. У нее на глазах блеснули слезы. Она освободила ручку, которую держала миссис Бреттон, и сделала попытку соскользнуть с ее колен. Почувствовав, что ее удерживают, она сказала «Пожалуйста, пустите меня, я посижу на скамейке». Ей разрешили спуститься на пол, и она, взяв скамеечку для ног, отнесла ее в темный угол и села там. Хотя миссис Бретон отличалась властным характером, а в делах серьёзных нередко вообще не допускала возражений, в мелочах она обычно проявляла терпимость. Вот и в этом случае она разрешила девочке поступить, как ей хочется. Она сказала мне, не обращая сейчас на неё внимания. Но я не могла сдержать себя и наблюдала, как Полли оперлась локотком о колено и положила головку на руку, потом вытащила крохотный носовой платок из кармашка своей кукольной юбочки, приложила его глазам и заплакала. Обычно дети, испытывая горе или боль, плачут громко, никого не стесняясь. Но этот ребёнок плакал так тихо, что его состоянии можно было догадаться лишь по едва слышным всхлипываниям. Миссис Бреттон вообще ничего не заметила, что было весьма кстати. Немного погодя из угла послышался голос. Можно позвонить, чтобы пришла Харет. Я позвонила, и пришла няня. Харет, мне пора спать, сказала маленькая хозяйка. Узнай, где моя кровать. Харет сообщила ей, что уже осведомлена об этом. Спроси, будешь ли ты спать со мной в комнате? «Нет, мисси», — ответила няня, — «вы будете спать в одной комнате с этой барышней». И она указала на меня. Мисси не встала с места, но отыскала меня глазами. Несколько минут она молча рассматривала меня, а потом вышла из своего угла. «Доброй ночи, сударня, обратилась она к миссис Бреттон. Мимо меня она прошла без единого слова. «Спокойной ночи, Полли», — сказала я. «Ведь мы спим в одной комнате. Зачем же прощаться на ночь?» — последовал ответ, и девочка удалилась из гостиной. Мы услышали, как Харриет предложила отнести ее наверх на руках. «Не нужно, не нужно!» — прозвучал ответ, после чего послышались усталые детские шажки по лестнице. Через час, ложась в постель, я обнаружила, что Полли еще не спит. Она подоткнула подушки так, чтобы удобно было сидеть — и с недетским самообладанием как-то по-старомодному восседала на простынях, вытянув сжатые в кулачок руки поверх одеяла. Я воздержалась от разговора с ней, пока не настало время гасить свет, тогда я посоветовала ей лечь. «Попозже», — был ответ, — «но ты простудишься». Она сняла со стула, стоявшего у кроватки, какую-то крохотную одежонку и накинула ее на плечи. Я не стала возражать. Прислушиваясь к ней в темноте, я убедилась, что она все еще плачет, сдержанно, почти беззвучно. Проснувшись утром, я услышала звук льющейся воды. Подумать только. Она, оказывается, уже встала, взобралась на скамеечку перед умывальником и с огромным трудом наклонила кувшин. Поднять его у нее сил не хватало, чтобы вылить из него воду в таз. Забавно было наблюдать, как эта малышка бесшумно и деловито умывается и одевается. Она явно не привыкла сама совершать свой туалет. Все эти пуговицы, шнурки и крючки были для нее серьезным препятствием, которое она преодолевала завидным упорством. Затем она сложила ночную рубашечку и тщательно разгладила покрывало на постели. Удалившись в угол комнаты, она притихла за краем гардины. Я приподнялась, чтобы посмотреть, чем она занята. Стоя на коленях и подперев голову руками, она молилась. В дверь постучала няня. Девочка вскочила. «Я уже одета, харет сказала она. «Я сама оделась, но, по-моему, не все у меня в порядке. Поправьте, что надо». «Зачем вы сами одевались, барышня?» «Тише, харет не разбудите эту девочку» то есть меня, я лежала с закрытыми глазами. «Я оделась сама, чтобы обходиться без вас, когда вы уедете». «А вы хотите, чтобы я уехала?» «Я много раз, когда вы сердились, хотела, чтобы вы уехали, но сейчас не хочу». «Пожалуйста, поправьте мне пояс и пригладьте волосы». «Но пояс у вас в порядке. Какая же вы привередливая». «Нет, пояс нужно перевязать. Ну, пожалуйста». «Хорошо, хорошо». «Когда я уеду, попросите эту барышню помогать вам одеваться». «Ни в коем случае». «Почему? Она такая милая. Надеюсь, вы будете к ней хорошо относиться, барышня, и не станете дуться и важничать». «Ни за что она не будет одевать меня». «Какая же вы смешная». «Вы неровно причесываете меня, Харриет, пробор будет кривой». «Вам не угодишь». «Ну, так хорошо?» «Да, неплохо». А теперь куда мне следует идти? Я отведу вас в столовую. Пойдемте. Они направились к двери, но девочка вдруг остановилась. Ах, Харит, если бы это был папин дом, я ведь совсем не знаю этих людей. Мисси, будьте хорошей девочкой. Я хорошая, но вот здесь мне больно, сказала она, положив ручку на сердце и со стоном воскликнула. Папа, папа! Я приподнялась на постели, чтобы увидеть эту сцену. «Скажите, барышни, доброе утро!» — распорядилась Харет. Девочка сказала «доброе утро» и вслед за няней вышла из комнаты. В тот же день Харет уехала в гости к своим друзьям, которые жили неподалеку. Спустившись к завтраку, я увидела, что Полина... Девочка называла себя Полли, но ее полное имя было Полина Мэри. Сидит за столом рядом с миссис Бреттон. Перед ней стоит кружка молока. В руке, неподвижно лежащей на скатерти, она держит кусочек хлеба и ничего не ест. «Не знаю, как успокоить эту крошку», — обратилась ко мне миссис Бреттон. «Она в рот ничего не берет, а по лицу ее видно, что она всю ночь не сомкнула глаз». Я выразила надежду, что время и добрые отношения сделают свое дело. «Если бы она привязалась к кому-нибудь у нас в доме, то быстро бы успокоилась, а до тех пор ничего не изменится», — заметила миссис Бреттон.